Глава двадцать шестая Под яростный выговор полковника Море Роберт лембет смотрел через стеклянную дверь, как в окружении элегантной ведьмы и целой свиты мужчин в темных пиджаках Дамира уходила обратно к лифтам. Точеная, хрупкая. Лембетт сглотнул. В голове черной каруселью прокрутилось слово «саркофаг». «Я понял, шеф», — отчеканил лембет на автомате седому полковнику. «Чтобы больше такого не было, не позорь наше отделение! И это не твой кабинет, не стоит кресло насиживать, а то и своего места в open space лишишься. Приберись тут!» «Да, шеф», — сквозь зубы сказал Лембет. Выключил компьютер, положил в карман флешку. Полковник, все еще пыхтя, как ржавый чайник, вышел из кабинета, и Лембет плотно закрыл за ним дверь набрался со стационарного телефона номер убойного отдела. «Инспектор Боше? Роберт Лембет, спецподразделение по охране культурного наследия. Помните меня?» «Помню. Какими судьбами, мсье Лембет?» — нерадостно ответил инспектор. «Я по поводу того дела полгода назад. Стройка, саркофаг, мумия. Напомните, как звали жертву?» — Гульнара двадцать 22 года. — Модель, актриса, так? — Да. — С какой компанией у нее был заключен контракт? — Сейчас посмотрю. — Насколько я помню, контракт у нее закончился. Инспектор помолчал минуту, что-то бормоча себе под нос, потом добавил. — Да, полгода до убийства она была безработной, находилась в стране незаконно. Адрес проживания мы не смогли найти. А до этого...» Снималась в студии «Нувелла Туаль» при посредничестве компании «Синема Джоуль». Лембетт сощурился и одним движением смял в пальцах бумажный лист из блокнота. «Подвижки по делу есть?» «Если бы. Висяк. Все концы мертвые». «Обнаруженная ДНК спермы не проходит ни по одной базе. Отпечатков нет. Связи она оборвала со всеми, с кем работала задолго до смерти. А ваши фигурки?» «Ушепьте погребальные статуэтки». «Как скажете. Чего звоните, Лембет? Поумничать?» «Как вам новость еще об одном саркофаге?» произнес Лембет, скатывая в пальцах шарик. — Чёрт, всё-таки серия? — выругался инспектор. — Так я и думал. Где обнаружена новая жертва? Лембет скривился, глядя на собственное отражение в мониторе. — Жертвы пока нет, а саркофаг есть. Ритуалы проводятся. Можно интересно поболтать. Записывайте. Особняк Бель-Руж, 4-й округ Парижа, улица... Лембет с особой мстительностью продиктовал адрес. Занятно, что владелица особняка и саркофага мадам Катрин Бетторит пользуется услугами компании «Синема Джоуль». Очень тесно пользуется. — Чтоб меня! А как вы это выяснили? — Катрин Бетторит — коллекционер египетских древностей, — ответил Лимбет. — У меня тоже есть к ней интерес. — Выходит, наши пути снова пересекаются? — усмехнулся инспектор Боше. «Выходит. У меня есть несколько идей. — Прекрасно. — Встретимся у особняка Бельруж. — Завтра? — Сегодня. Господа собираются в Египет. — Хорошо. Тогда через два часа. Лембит положил трубку. Одним ударом запульнул скатанный шарик из бумаги в мусорное ведро, где таких уже набралась целая горка. Движением ладони сбросил со стола еще пяток бумажных шариков гладких, словно их скатывал с корабей Хепри. Я шла обратной дорогой по современному зданию полиции, оказалось, что на плаху. «Не показывать, не показывать, что я знаю», — говорил Роберт. «Вот только не сказал, как, ведь эмоции во мне кипели. Я просто не справлюсь». Увидев дьявольский черный автомобиль мадам Бетторит представительского класса, Я запнулась на выходе. Мадам Бетторит, утешая, похлопала меня по руке. «Ну-ну, no, ма no, все закончилось, всё хорошо, мы тебя не оставим». Прозвучало зловеще, несмотря на дружелюбную улыбку. Макаров с адвокатами окружили меня, как телохранители. И я закусила губу. «Я... у меня стресс. Можно я прогуляюсь немного сама? Подышу воздухом?» Единственное, чего хотелось после выводов – сесть на самолёт и сбежать, а там хоть трава не расти. «Боюсь, у нас загруженный график, дорогая!» Я сделала несколько шагов и схватилась за живот. «Мне нехорошо!» Макаров открыл дверцу в автомобиль, демонстрируя, что не собирается меня никуда отпускать. «В салоне есть аптечка. Это всё нервы!» Мадам Бетторит, как шапокляк во главе дрессированных крыс, примила улыбнулась. «Тебе просто надо отвлечься, Дамира. Все пройдет. Едем!» В студии спецэффектов нас встретила Арина, и, заискивающе глядя на меня, поинтересовалась, все ли в порядке. Я кивнула. «Никого из них не могу видеть!» Мы прошли необъятный зал с затянутыми зеленой тканью стенами, разномастные мастерские и компьютерные лаборатории. Толпы людей, каждый занятый своим делом, как на большом производстве. Шум суматоха. Я обратила внимание на высокие конструкции и оборудование, напоминающее уменьшенный строительный кран, множество тросов, зеленая мата на полу, как в акробатическом зале. Можно было немного расслабиться. «Тут со мной точно ничего не случится». «Сейчас будем делать 3D-изображение», — сказала Арина. «Это упростит компьютерное моделирование сцен». Пришлось раздеться до белья. Арина предложила мне спортивное, телесное, максимально не вносящее нужных дополнений. К счастью, никого кроме оператора здесь не было. Он меня не смущал. Типичный ботаник, которого больше возбуждают компьютеры. Мадам Бетторит с Макаровым и режиссёром остались за дверью. Их подозвала деловая дама с планшетом и разговором не для чужих ушей. Обо мне, к счастью, забыли. Я встала на очерченный зелёным квадрат в центре комнаты, окружённый по периметру стойками с невероятным количеством камер. Их тут были сотни. — Подвигайся, пожалуйста, — переводила просьба оператора Арина. «Распахни руки, скрести их на груди, наклонись чуть назад, подпрыгни, ногу чуть назад, теперь вперёд, склони голову, взгляни вверх, сощурься, поставь ладони перед собой. Замечательно!» «Это моя работа», — напоминала себе я то и дело, продолжая строить в голове планы побега. Снова как кукла. Арина не перевела шутку оператора, что теперь меня можно напечатать на 3D-принтере. Так и хотелось спросить, а может этим ограничиться? Спустя добрую сотню кадров француз-оператор подозвал меня к экранам. Арина подала халат. Я увидела себя в объемном изображении, словно превратилась в героя компьютерной игры. «Посмотри, это интересно!» — перевела Арина. Парень пощелкал мышкой, в два счета переодев меня то в космического пирата, то в индийскую принцессу, потом нахлобучил меня на голову пиратскую треуголку подсунул под руку такого же объемного льва прикольно удивилась я улыбаясь как мальчишка за игрой француз продолжал манипулировать моим изображением параы щелчков добавил фон смоделированный храматонова марня я стояла перед ним в простом египетском платье и щурилась на солнце невероятно выдохнула я «Моделью храма мы не занимались, выкупили у ученых. Они такую кропотливую работу проделали по восстановлению. На самом деле изумительно», — перевела Арина. «Может, я вам больше и не понадоблюсь?» «Как же не понадобишься? Еще в 3D-зале полетать, потом натурные съемки», — заговорила поспешно кудрявая помощница. «Не все получается делать без оригинала». Парень кликнул мышкой, и рядом со мной на экране появился Фин, как живой. Я опустила глаза и отвернулась. Арина посмотрела на меня виноватым щенячьим взглядом. Мне жаль, правда, Дамира, и сказала оператору. Убери второго персонажа, Серж. Разве? сощурилась я. Да, я знаю, как больно Фин умеет делать. Арина обратилась к оператору. Серж, сходи, будь добр, посмотри, приехала ли уже Лили, пожалуйста. Она милейше улыбнулась ему и сложила руки на груди в молитвенном жесте. «Я удивилась, что понимаю, по-французски уже так много!» Француз кивнул и вышел, нехотя оторвавшись от удобного кресла. «Я хочу, чтобы все закончилось!» — сказала я Арине и посмотрела на нее в упор. «Скажи, ты знаешь, когда это закончится и чем?» «В студии недолго, еще пару часиков, наверное». Я не об этом, ты поняла. Я хочу домой. Ее кудряшки вздрогнули, Арина подняла на меня глаза, вновь виновата. «Почему ты так смотришь?» спросила я. «Потому что тебе больно, это видно», поспешно ответила она. «Из полиции это ужасное недоразумение. Не представляю, как ты держишься». «Никак». Она продолжала. «Мне хотелось бы помочь тебе как-то». Я, правда, просто выполняю свою работу, но я неплохой человек. И про договор... Извини, так вышло. — Ладно, — буркнула я. И вдруг решилась. — Скажи, мне что-то угрожает? Арина удивлённо моргнула. — Почему ты так думаешь? Моё сердце дрогнуло, я вспомнила слова Лембета и то, что я уже ловилась на её искренность. Пришлось сгладить. «Наш режиссер, Федор, показал мне вход в потайной лабиринт, из которого пахло свечами и ладаном. Настойчиво приглашал туда прогуляться. Не понимаю, зачем. А ты?» «Я тоже не понимаю, зачем». Щечки у Арины разразовелись, она выдохнула и улыбнулась. «Мсье Федор странный немного, но безобидный, не бойся его. Мечтает снять полноценный фильм, что-то типа мумии, так досконально влез в историю. Рассказывал тебе об этом, нет?» Думаю, расскажет. Если его что-то увлекает, он только об этом и говорит. Не передать, как его впечатлили тайные ходы в Бель-Руж. Их на самом деле несколько. Господин Бетторит при строительстве заложил их по двум причинам. Времена были неспокойные. Революции то одна, то другая. А он состоял в заговоре против роялистов. У него скрывалось целое тайное общество тогда. Сейчас-то об этом легко говорить. А тогда можно было спастись от плахи. Занятно. А вторая причина. Господин Рауль Бетторит был поклонником Египта и привез из компании некоторые древности, разместил их в подвале. Они стали семейными реликвиями. Их опись даже есть в домовой книге, она в библиотеке хранится. Не бойся, Федор просто хотел произвести на тебя впечатление. Ему удалось. Интересный был этот господин Бетторит. «О да, в этом доме бывали такие знаковые личности, как граф Калиостро, Вольтер, Шампульон, Гарибальди». «Гарибальди?» «Сто баллов, Лембету, за догадливость», — подумалось мне. Одновременно захотелось по-настоящему помочь ему и сбежать подальше. Я взглянула на белую дверь, ведущую неизвестно куда, и спросила. «А браслеты со скоробеями, которые я тебе отдала, тоже тут делали?» «Нет, что ты!» — воскликнула Арина. — Это же XIV век до нашей эры, украшение коллекции Катрин. Я даже не ожидала, что она пожертвует такой ценностью ради съемок. Но Катрин, она такая, все любит делать по-настоящему. С ума сойти можно, если подумать, что их носила придворная дама или даже царица, да? — Да. А сегодня я тоже буду в них сниматься? Или будет образ современный? — Сегодня не фертите Мистика же, полеты, так что да, «Я тебе в этом даже завидую, но на мою запястье они не налезут», хихикнула Арина, покрутив пухленькой ручкой. «Эх, такая красота!» «Они очень красивые», — сказала я, пытаясь скрыть, что разволновалась. «А ты не принесёшь мне водички, пожалуйста?» «Конечно». Едва она вышла, я метнулась к своей сумке и в ватсапе настрочила молниеносно. настоящее сегодня студия». В комнату в сопровождении Сержа вошла мадам Бетторит и сказала. «Дорогая моя, планы немного изменились. Возникли проблемы с оборудованием». «Жаль», — искренне выдавила я. «Но мы не будем терять время. То, что можно, снимем на натурных съемках, а по дороге я покажу тебе кое-что интересное». Я посмотрела на нее и, отвернувшись, подумала. «Сумею ли я тебя переиграть?»